Валентин Пикуль. Реквием каравану ПК-17. Документальная трагедия. В этой давней истории мало беспристрастных свидетелей, ещё меньше объективных судей. Но слёзы не высохли. По вечерам ещё скорбят старухи-матери на зелёных берегах Волги, Тямзы и Миссисипи. Но сначала мне хочется сказать: Мой отец начал жизнь матросом на Балтийских эсминцах, а закончил её комиссаром морской пехоты в руинах Сталинграда. От него я перенял любовь к флоту и юношескую тягу к стремительным кораблям. Сейчас мало кто знает, что с 1942 по 1945 год в нашем флоте существовало воинское звание юнга. Оно присваивалось подросткам, которые освоили флотскую специальность, дали воинскую присягу и могли наравне со взрослыми нести самостоятельную вахту возле механизмов. К числу таких счастливцев принадлежал и я. Мне было 15 лет, когда я стал рулевым на эскадрильном миноносце. Удивляться тут нечему. Война время большого доверия к юности. Нам, юнгам, очень хотелось попасть в самую заваруху морской войны, и мне здорово повезло, я служил на Северном флоте. Наши эсминцы охотились за подлодками противника. В составе союзных аскортов они конвоировали караваны с поставками по Ленд-Лизу. Не все еще в нашей стране отчетливо представляют, какой длинный и страшный путь проделала через океан простая банка свиной тушенки пока её где-нибудь в окопах под Курском не вскрыл штыком наш героический солдат. О том, что всё виденное было историей, я понял гораздо позже, к сожалению. Сумбурные восприятия флоцкой юности легли в основу моего первого романа, кстати, не совсем удачного. И я думал, что уже никогда не вернусь к этой теме вторично. Меня надолго увлекла русская история. Помню, что в 1969 году я готовил к печати очередной исторический роман «Пером и шпагой». Роман о секретной дипломатии 18-го столетия. И вдруг, в самый разгар работы, меня властно заполонила тема каравана Пикью-17. Я отложил наше давнее и взялся за наше ближнее. Это была как бы встреча с юностью. В памяти возникли бензиновые пожары на танкерах. Казалось, я снова вижу, как стонущие умирают транспорта, а на их палубах танки и паровозы, словно обезумев, расшибают грузовые контейнеры. С первых же слов я понял, что у меня получается реквием, вроде последнего прости всем тем, кто с палубы корабля шагнул прямо в бездну. В сокращённом варианте «Реквием» был напечатан сразу же после написания. Ленинградский журнал «Звезда» опубликовал его в майском номере за 1970 год, посвященный 25-летию Дня Победы. «Я никак не ожидал, что больше всего откликов получу от читательниц». «Реквием-каравану PQ-17» женщины почему-то восприняли гораздо острее, нежели читатели-мужчины. Здесь же позволю себе выразить глубокую благодарность всем, кто указал мне на недостатки и явные промахи, которые я постарался исправить, готовя книгу к отдельному изданию. Естественно, в такой краткой вещи, как эта, немыслимо отразить всю полноту описываемых событий, и потому более подробную картину судьбы Пекью 17 читателю следует искать в специальных работах. По ночам в Атлантике Эта извечная колыбель флотов всего мира жутко становилась иногда человеку. Ты встречал мертвецов с пропавших кораблей, и волна несла их на своём ликующем гребне, а мертвецы не тонули, раздутые, как и бушлат и на них, насыщенные капкой и воздухом. Ты слышал, как в мраке вдруг начинали работать дизеля, питая током опустошённый задень батарей подлодки. А вот и она сама. Низкая длинная тень с бульбой рубки, которую заплескивает море. Ты видел, как проносилась растворенная в ночи теплая громада крейсера. А куда он идет? Об этом зачастую не ведали даже те люди, что несли вахту на его мостиках. Ты невольно вбирал голову в плечи, когда из ночных туч, с воем поглощая пространство, падала тяжелая Каталина на двух звенящих моторах. Из фюзиляж её рушила что-то похожее на бочку. Это ещё одна мина прибавилась в океане. И чаще всего погибал человек в Атлантике самой худшей из всех смертей, которая зовётся безвестностью. Это не та общедоступная смерть, когда тебя подберут, накроют цинельью и уложат в братскую могилу. У этой смерти нет даже могилы. Марики предельно точны в своих докладах. Срок автономности вышел. В эфир на связь с базой не выходит. Позывные без ответа. Ну, значит, конец.